Глава 28 восьмая Бабуля не обманула. Зелье было готово ровно через час. Когда я вернулась в библиотеку, Берт безмятежно спал в кресле, а я решила присоединиться к ненаглядной родственнице. Она вздохнула, покосившись на моего друга. «Чудные дела творит богиня», — вырвалась у неё. «Полудракон, Наяна со способностями, моя дочь и Питер». «Успокойся уже!» — фыркнула я. «Радоваться должна, что твоя дочь жива, а тебя волнует исключительно то, с кем она». всегда хочется большего!» — заявила Эмма. «Тот, кто довольствуется малым, только его и получает». «Сама придумала!» — хмыкнула я. «Богатый жизненный опыт!» «Важно», — ответила бабуля, помешивая зелье, выбрасывающее над котелком ярко-синие снопы искр. Наблюдая за её действиями, я сама не заметила, как задремала, прислонившись к креслу. Казалось, закрыла глаза всего на мгновение, но до меня донёсся возмущённый голос Эммы. «Да проснитесь вы оба! Сколько можно вас будить?» Мы с Бертом с трудом разлепили ресницы, и бабуля тут же сунула под нос моему другу пробирку с ярко-голубым зельем. пей не бойся, это для бодрости. А то уснёшь прямо в воздухе, дракончик». Берт зашипел, услышав такое обращение, но спорить не стал и послушно выпил предложенное. И мгновенно взбодрился. «Мне что ли попросить такое?» «Тебе просто выспаться надо, как и мне». отрезала Эмма. «Ну вот опять». «Я всё сделала, вот зелье, не потеряй». И протянула два флакона с тёмно-синим содержимым, которые Берт тут же спрятал во внутренний карман. «Действует один час. Успеешь перелететь через драконью горы?» Берт кивнул, а я быстро сказала. «Донеси их до портала в заброшенных землях. У Питера, как и у принца, должен быть доступ». «Передай ему, чтобы сразу отправлялись в его дом, в столице». «Кажется, мы у вас загостились», — встрепенулась бабуля. «Пора и честь знать». Я удивлённо возрилась на неё. «А увидеть дочь ты не хочешь? Ненависть совсем затмила твой разум, Эмма». «Вообще-то я пошутила», — спокойно ответила она. К «Тому же не упущу случая высказать Питеру всё, что о нём думаю». «Между прочим, он приходится отцом твоей младшей внучки и мужем старшей». «Да, только это его и красит», — парировала она. Я едва не зарычала, а Берт удивлённо наблюдал за нашей перебранкой. Вздохнув, шагнула к нему и обняла. «Будь осторожен, да поможет тебе богиня», — шепнула я. «Спасибо за всё». «И тебе спасибо, Лекса». Он не сильно сжал меня. Всё будет хорошо, не переживай. Выпустив меня из объятий, он подошёл к окну и распахнул створки. Эмма с интересом следила за действиями Берта, но не удержалась от негромкого вскрика, когда библиотеку осветило яркое пламя, и мой друг обратился в дракона, едва не свалившись при этом с подоконника. И всё-таки в дракона, а не в ящера. Пропорции его тела немного изменились, да и подрос он с последней нашей встречи. Берт повернул голову, улыбнулся двойным рядом зубов, взмахнул крыльями и скрылся в ночи. «Если бы не видела своими глазами, никогда бы не поверила», — пробормотала Эмма. «Идём, Алексия, теперь только ждать». «А куда ушёл Даррен?» и отмахнулась, понимая, что нет сил рассказывать что-либо. Да и бабуля, зевающая во весь рот, спросила, мне кажется, больше из вежливости. «Хотя...» «Какая вежливость у бабули!» Поднявшись в свою спальню, я повалилась на кровать, даже не раздеваясь. «Всё завтра». Мне приснились руки змея, обнимающие меня и прижимающие к горячему телу, и лёгкие, почти невесомые поцелуи в шею. Ничего себе соскучилась по мужу. «Завтра наступило, как мне показалось, не успела я сомкнуть глаз». Солнечные лучи настойчиво бились в окно и щекотали нос. Чихнув, подскочила на постели и отметила, что Даррена рядом нет. Неужели ещё не вернулся? А почему постели рядом смяты? Кубарем, скатившись вниз по лестнице, поймала служанку и спросила, нет ли новостей от принца. Она тут же куда-то исчезла, а затем вернулась и передала мне две записки. Первая гласила, что во дворце Мартина нет, вторая — что его нет в академии, и Даррен отправляется в замок своего брата. «Ну вот, развели замков, плюнуть некуда». Значит, не приснилось, и Даррен ночью действительно приходил. Я задумчиво посмотрела на часы, висевшие в столовой. Спала я совсем недолго, и если у Берта всё получится, то до возвращения родителей времени ещё предостаточно. Я подпрыгивала от нетерпения, не в силах усидеть на месте. «Ждать и догонять хуже всего, особенно для моей деятельной натуры». Вспомнила вторую записку мужа и встрепенулась. «Раз в Академии Мартина нет, значит, я вполне могу принять участие в турнире. Одна нога здесь, другая там, Даррен даже не заметит». Сказано, сделано. Быстро приняв душ, я проглотила завтрак, оставила распоряжение прислуги обеспечить Эмму всем, что она попросит, нанесла привычные зелья и выбежала из дома». В этот раз с возвращением мне категорически не повезло. Привыкла никого не встречать и расслабилась. Едва оказалась в комнате с порталом, как тут же наткнулась на знакомую спину. Профессор Адмир резко обернулся. «Алексана!» — выдохнул он. «Как удачно, что я вас встретил!» хм, «Ну, я бы поспорила с этим заявлением». Профессор мне нравился, но сейчас очень хотелось быстрее попасть в свою комнату и подготовиться к турниру. Но не успела и рта раскрыть, как декан продолжил. «Вы игнорируете мои занятия, Александра. Боюсь, я вынужден настаивать, чтобы вы о них вспомнили. Прямо сейчас». Я не могла скрыть недоумение. «Профессор, у меня турнир сегодня». «Знаю», — спокойно ответил он. И не стал бы приглашать, но... Профессор Теллер редко на чем-то настаивает, а вот вчера убедительно просил позаниматься с вами магией Земли. Сами понимаете, отмахиваться от рекомендаций лучшего из прорицателей тарина неразумно. Очень неожиданно. Зачем это понадобилось Теллеру? Загадка. Можете потом уточнить у него, — пожал плечами Адмир. «Турнир начнётся через два часа, так что будьте любезны последовать за мной на полигон». «А можно мне сначала переодеться, профессор?» Адмир скептически оглядел меня и хмыкнул. «Да, погорячилась я снарядом. Ведь самой скромной надела. Но платье всё равно оказалось достойным принцессы». «У нас совсем нет времени, ваше высочество». «Я же просила, профессор». Едва не застонала я. «Ах, да! Адептка Рейн!» — усмехнулся он. дети за мной!» Нехотя поплелась за деканом, и вскоре мы уже подходили к полигону. Он был пуст, как и пространство рядом с ним. «Адмир собирается заниматься со мной индивидуально?» «Что же такого?» — сказал ему Теллер. станьте у стены, сосредоточьтесь». заявил профессор едва арка за нами опустилась Попробуйте вызвать стихийную магию Я честно пыталась вытащить из земли хотя бы один корень или разломить утоптанную почву но у меня ничего не получилось Все мысли были заняты вчерашними событиями беспокойством о родственниках и этим проклятым турниром Профессор осторожно начала я Поверьте, буквально на днях у меня получилась круговая трещина, и даже удалось свести её края, чтобы было незаметно. Вспомнив итоги боя с оборотнями, я вздрогнула и обхватила себя за плечи. Адмир приподнял бровь. «Даже не рискну задать вопрос, где вам пригодилось это умение, адапт Крэйн. И подозреваю, что вы тогда сильно испугались, либо разозлились. Я прав». нехотя кивнула. «Это ваша самая большая проблема, Алексия», — вздохнул декан. «Магия управляет вами, а не вы ею». «И что же делать?» — беспомощно спросила я. «Тренироваться», — назидательно заметил профессор. «Не знаю, от кого на Яне передалась магия Земли, но тот маг был очень силён». «Надеюсь, вы знаете всё о своих предках и не посрамите их память». Немедленно вскинула голову, «Неужели он знает?» Но в глазах Адмира увидела всего лишь озабоченность. Он не меньше меня переживал, что магия такой силы не подвластна её обладательнице. «Буду стараться», — выдавила я, тут же вспомнив о Кристиане. «Да, он вряд ли гордился бы мной сейчас. Собственной магией совладать не могу». Я разозлилась, но в этот раз не на кого-то, а на себя саму. Зажмурилась, снова открыла глаза и прочитала мантру принца. В тот же миг земля лопнула, и из глубокого разлома немедленно вылез толстый, извилистый корень. «Отлично, адептка Рейн!» — скричал Адмир. «А теперь верните его на место!» «Получилось!» «Воодушевившийся профессор и радостная я провели на полигоне не менее часа. У меня будто бы рухнул какой-то барьер, сдерживающий магию, и я послушно повторяла всё, что приказывал профессор. Трещина, корень, соединить края разлома, вытащить десяток корней, сплести их». К концу занятия мы оба взмокли и устали, но оказались довольны результатом. «Идите, адепт караин!» — выдохнул взмыленный декан. «Вы хорошо поработали. Не знаю, зачем Теллер настаивал на сегодняшней практике, но я уверен, что вам это в любом случае пригодится. Жду вас завтра. И удачи на турнире, Алексия!» «Спасибо, профессор», — просияла я. В свою комнату бежала, сломя голову. До турнира оставалось всего ничего, а мне необходимо принять душ и переодеться. Едва толкнула нужную дверь, как сразу услышала активную перебранку, звенящий от негодования голос Сильви и слабо возмущающейся сестры. «Ты не можешь не пойти!» — убеждала подруга. «Я испорчу Лексе репутацию», — возражала Сана. «Но турнир соединили с экзаменом. Лекса обязана присутствовать. Вся академия на ушах стоит, и причина для пропуска должна быть очень веской». Я завалю это состязание. Но она может пересдать. А если совсем не придёт, её исключат из Академии. И чтобы вернуться, Лексия придётся раскрыть свою инкогнито. Я захлопнула за собой дверь. Вот этого точно не хотелось бы. Подруга с Александрой подпрыгнули от неожиданности. И тут же обступили меня, забросав множеством вопросов. Коротко рассказала о том, что произошло ночью, и сбежала в душ. До турнира оставалось всего ничего, а я ещё не готова. Когда я показалась в дверях ванной, Сильвия уже подпрыгивала от нетерпения. «Опаздываем!» — заявила она. «Поторопись, Лекса!» Быстро натягивая платье и мантию, уточнила, что подруга имела в виду под экзаменом. Сначала будут письменные вопросы, а затем демонстрация собственных разработок. Если победителей будет несколько, они продолжат состязания друг с другом. «Надеюсь, ты уже знаешь, что покажешь комиссии?» Я кивнула, сложив в сумку бабулины шарики и добавив к ним сыворотку. «А вдруг что-то пойдёт не так, и она пригодится?» «Не скучай!» Я чмокнула сестрёнку и бросилась вслед за Сильвией. «Удачи, Лекса!» — улыбнулась Сана. «Я в тебя верю!» «Не волнуйся, Ронану привет передавать пока не буду!» Не удержалась я, захлопывая за собой дверь. но успела заметить обеспокоенный взгляд сестры. В аудиторию зельеварения мы подлетели в тот момент, когда профессор Гаррейн уже взялась за ручку. Удостоившись хмурого взгляда, но в то же время тихого шёпота «Удачи, адептки!», мы бочком протиснулись мимо неё. Все места, кроме первого ряда, оказались заняты. «Неужели участники турнира собираются списывать? Это же невозможно!» Ронана я увидела сразу. Он расположился на правом ряду вместе с другими леонцами. Похоже, нас намеренно разделили. Или нет? Едва мы с Сильвией заняли два места на левом ряду, как профессор гарейн постучала палочкой для размешивания о котелок, и в аудитории наступила полная тишина. «Рада приветствовать адептов Академии магических секретов и Леонской Академии магии». Турнир по зелье варенью объявляется открытым. Каждый из вас сможет попробовать свои силы. Так вы уже знаете, вместе с турниром будет проведен промежуточный экзамен. Желаю всем удачи! Прямо сейчас вы услышите напутственные слова от тех, благодаря кому этот турнир состоялся. поприветствуем лорда Итона, реактора нашей академии и лорда Мариота. куратора Леонской Академии Магии. Я вздрогнула. Как это лорда Итана? Его же нет в Академии, вернее, Мартина нет. Мы с Сильвией переглянулись и во все глаза уставились на дверь. Она медленно открылась, и первым вошёл улыбающийся лорд Мариот, а следом — хмурый Мартин. Я икнула, а Сильвия незаметно схватила меня под столом за руку. «Что происходит?» — тихо спросила она, а я пожала плечами. «Если бы знать. А вот теперь меня точно дарен убьёт. Может, сбежать, пока не началась?» Я с беспокойством следила за передвижениями старшего принца. Едва он поднялся на кафедру, тотчас обвёл взглядом аудиторию и остановился на мне. Наши глаза встретились, и мы оба вздрогнули. Я была уверена, что он понял, кто перед ним. «Алексана не так смотрит, да и на зелье варенье не появилось бы. Демон!» Впрочем, с какой стати я переживаю? Мартин не ведает, что я знаю о Бальяне и письме его отца. Точнее, о письме знает, но уверен, что мы ни о чём не подозреваем. Я выдохнула и даже улыбнулась сквозь силу, а Мартин, кажется, расслабился. Уже легче. Но не успел лорд Мариот открыть рот, как в дверь снова постучали, и на пороге возник никто иной, как змей, собственной персоной. Я едва не выронила котелок, который переставляла поближе, и во все глаза уставилась на вошедшего. «Бериан!» — прошипела леди гарейн «Почему вы позволяете себе опаздывать?» «Кто?» «Простите, профессор. Покаянно ответил муж. «Проблема в семье!» «О чём это он?» Я невольно оглянулась и заметила обалдевший взгляд его сестёр, устроившихся несколькими рядами выше. «Сочувствую. Живо займите своё место!» Даррен кивнул нерешительно направился в мою сторону, расположившись за свободным столом по соседству. «В это мгновение я не знала, смеяться мне или плакать». «Что ты сделал с ним?» Не выдержала, имея в виду настоящего Бериана, но муж понял. «Обездвижил», — фыркнул он. «Лежит в комнате Уолберта. Мне ещё с ним разбираться. Не планировал использовать облик Бериана, просто не ожидал, что место ректора уже занято. Ты меня с ума сведёшь, Алексия!» «Ты написал, что твоего брата нет в академии?» «Веришь, его и не было». «Мартин нас переиграл», — вздохнула я. «Но мы это ещё посмотрим», — решительно произнёс Даррен. «А ты обещала, что дома останешься». «Я не могу сидеть без дела. К тому же в мои планы не входило пропускать турнир. Даррен, ты же понимаешь, насколько это важно для меня?» «Важнее моей просьбы?» «Ты неисправимо Колючка». «Как и ты, змей». За препирательствами мы благополучно прошляпили напутственные речи и лорда Итана, и лорда Мариотта. Зато вздрогнули от окрика нашего декана. «Тишина!» — зазвенел голос профессора гарейн «Сейчас вы получите листки с заданием. У вас есть четверть часа, чтобы ответить на все вопросы». Я переглянулась с Сильвией и дарином и обречённо протянула руку, забирая бумагу с вопросами у одного из старшекурсников, традиционно помогавших преподавателям на экзамене. Турнир начался. Как ни странно, вопросы показались мне довольно лёгкими. Два пункта были посвящены мандрагоре и бупырчатому лапчатнику Нужно было всего лишь вспомнить лекции по магическим растениям. Три — пропущенным ингредиентом в рецептах, и четыре вопроса касались выбора нужных зелий. Я быстро расправилась с заданием и подняла глаза. Профессор гарейн улыбнулась и махнула мне рукой. «Адептка Рейн, готовьтесь!» «Показывать собственные наработки в зельеварении будете первой. Удачи, Александра!» «Спасибо, профессор», — с чувством ответила я. «А вдруг у меня и правда получится выиграть этот турнир?» А вот ректору и куратору было похоже не до турнира. Они тихо переговаривались и даже выходили за дверь, а, вернувшись, о чём-то увлечённо спорили в углу. «Интересно, они не забыли, что тут состязания проходят между академиями?» мне нравится мне это», — шепнул змей, игнорируя требования тишины. «Мне тоже», — вздохнула я. «Вот прямо чувствую какой-то подвох». «С чего бы?» — ухмыльнулся принц. «У тебя же, Дара, предсказания нет». «Не переживай, зато у меня есть сестра. А у неё прорицание активно просыпается. Она даже нашу маму живой видела». «Вот молодец. А пораньше не могла?» «Змей!» — прошипела я. Сильвия удивлённо взглянула на меня и пробормотала. «Лекса, только не говори, что Бериан — это Даррен». Я вздохнула. «Не скажу. Сама догадалась. Или услышала». «Знаешь», — с чувством произнесла Сильвия, «я очень рада, что мой будущий муж не метаморф». «Метаморфы тоже не расстраиваются», — фыркнул змей. «Прекратите!» — застонала я, но меня прервал громкий стук в дверь. Неприятный холодок пробежал по спине, хотя для этого не было никаких оснований. Ведь не было же. Недовольная профессор Гарынь повернулась к двери. Мартин и профессор Мариот сделали то же самое. На лице декана явственно читалось. И кого этот демон принёс во время турнира? Один из старшекурсников, раздававший листки с заданиями, подошёл к двери и распахнул её. И тут же отпрянул. В аудиторию решительно вошли несколько магов в чёрной одежде с серебристой эмблемой на груди. «Интересно, чем обязаны визиту представителей гильдии?» Вперёд выдвинулся самый старший из них. Окинув взглядом аудиторию, он уставился на меня, и я тут же почувствовала себя неуютно. «Чего это он?» «Добрый день!» Немного не кстати произнёс маг. «К сожалению, вынужден прервать турнир, несмотря на то, что ему присвоен межгосударственный статус. Поверьте, дело не терпит отлагательств». Не сводя с меня глаз, он добавил чеканья слова. «Мы вынуждены арестовать адепт Курейн за пособничество побегу лорда Шелдона Ферта». Его слова были как гром среди ясного неба. Змей тихо выругался, я охнула, а Сильвия зажала рот ладонью. На профессора гарейн было страшно смотреть, а Мартин и лорд Мариот окаменели. Или всё же уставились на вошедших слишком пристально? Наступила оглушительная тишина. Мне казалось, что единственным звуком в аудитории стал частый и громкий стук моего сердца. Что ж, значит, тогда у портала мне не показалось, и Хогарт действительно видел меня. А Джарелл Олберт ещё не вернулся из Леонии. Он бы не отдал этот нелепый приказ об аресте. Оказывается, ничего хорошего в сохранении инкогнито нет. И я подалась к единственному человеку, который мог бы мне помочь. «Ты же вытащишь меня из тюрьмы, любимый!» Одними губами прошептала я. «Нет». Тихо, но твёрдо ответил он. Но не успела я возмутиться, как он продолжил. «Не хочу, чтобы ты выходила из аудитории, милая. Теперь от меня не на шаг. Думаю, ты знаешь, что делать?» «Это несправедливо. Хотела ведь спокойно проучиться ещё два с половиной года». Простонала я, засовывая руку в сумку. Увы, не судьба. Но я была солидарна с дарном Пришло время проститься с образом адепт-героин. Глубоко вздохнув, повернулась к леди гарейн «Могу я напоследок продемонстрировать своё зелье, профессор?» Декан вздрогнула, перевела взгляд с меня на представителей гильдии и обратно. «Попробуйте!» Я бы ответила с удовольствием, но это было не так. Маги опешили, и двое из них даже предупреждающе подняли ладони, а я резко вытащила руку из сумки и вылила сыворотку себе на голову. Усовершенствованная бабулья зелье не щипала кожу, но, судя по вытягивающимся лицам окружающих, поняла, что оно сработало. «Наяна!» Охнул кто-то из сокурсников, и его слова подхватили остальные. «Она превратилась в Наяну!» И началось столпотворение. Адепты, в основном девушки, вскочили со своих мест и окружили меня плотным кольцом. Тройным. И наперебой голосили, требуя немедленно поделиться рецептом, потому что на Наяной хотела стать каждая первая из них. Я едва не оглохла. Маги из гильдии растерялись, Мартин и Лорд Мариот отшатнулись, а профессор гарейн хватал ртом воздух. Хлопнула дверь в аудиторию. «Неужели кто-то не выдержал моего представления?» «Что ж, Лекса, хотела произвести впечатление на турнире, ты этого добилась». И тут кто-то из возбуждённой толпы воскликнул. «Это же принцесса Алексия!» Мгновенно смолкли все голоса, и снова наступила тишина. Полная. Окружающие меня адепты превратились в соляные столпы. Декан уже тихо стонала, А куратор Леонцев застыл на месте. «Да что же это? Я не планировала производить такое впечатление». «Ваше Высочество!» прохрипел тот самый представитель гильдии, что заявил о моем аресте. «Прошу нас простить. Само собой, все обвинения сняты, мы не знали, что это вы». «Мы тоже?» Взвизнул кто-то из сокурсниц. И снова послышались громкие голоса и гул обсуждающих новость адептов. Повернувшись к мужу, я наткнулась на его страдальческий взгляд. Судя по всему, принцу очень хотелось схватить меня в охапку и исчезнуть отсюда. Как жаль, что он и впрямь не может так поступить. Демон бы побрал его за конспированную расу. Краем глаза заметила какое-то движение у входной двери, и один из магов гильдии... не торопившихся уходить, неожиданно громко произнес. «Ваше высочество! Прибыл ваш супруг, принц даран На этот раз окаменела я, и Змей, и Сильвия, которая испуганно уставилась на нас с мужем. В голове вертелся только один вопрос. Кто-кто там прибыл? Первым пришел в себя даран и тихо пробормотал. «Никогда не чувствовал себя настолько глупо». вер я тоже», — пробормотала в ответ, ожидая чего угодно. Но того, что случится дальше, я никак не ожидала. Дверь решительно распахнулась, и в аудиторию вошёл Ронан Тонхен. Я открыла рот от удивления, а раздавшиеся вокруг приветственные возгласы убедили меня, что вошёл-таки мой муж, который совсем не муж». «Богиня Тонхен-Метаморф? Но это невозможно!» «Дорогая, счастлив тебя видеть!» — радостно заявил Леонец. «Леонец Ли!» «Прошу тебя, пойдем. Нам нужно о многом поговорить!» «Правда? А мне захотелось спрятаться под стол или вцепиться руками в змея и заорать всем на свете, что это не мой муж, а липовый метаморф, и...» «Но это означало только одно...» «Раскрыть их расу, а мне этого совсем не хотелось. Но и идти с ним я не собиралась». «Ты никуда не пойдёшь», — прошепел Даррен. «Кто это, Лекса? Ведь, ректор, как я понимаю, мой брат? Демон побери то, что мы не можем видеть и ипостаси друг друга». У меня комок в горле застрял, и я не могла произнести ни слова. Словно по наитию, рука сама схватила карандаш и нащупала задание. Сделав пару штрихов, непроизвольно вцепилась в стол. Ронан вплотную приблизился ко мне, и его мерзкую улыбку хотелось стереть чем-нибудь тяжёлым. Что за игру он затеял? «Добрый день, Даррен!» Стоило большого труда совладать с голосом, который, впрочем, мне самой показался сиплым. «Едва закончится турнир, я к тебе присоединюсь». Тонхен улыбнулся, ласково глядя на меня. «Не могу столько ждать, дорогая!» И сомкнул прохладные пальцы на моём запястье. Я резко повернула голову и увидела округлившиеся глаза змея, а затем услышала его отчаянный крик. В тот же миг меня накрыл магический водоворот, и я потеряла сознание».